— Да еще хотел сказать тебе, — сказал от чего у тебя навоз не вывезен. — Какой у меня навоз? Батюшка, ваше сиятельство, и возить-то нечего. скотин моя какая? Кобыленка одна, да же ребенок. А телушку осенью истелят дворнику отдал. Вот и скотина моя вся. — Так как же у тебя скотина мало, а ты еще телку телят отдал? — с удивлением спросил барин а чем кормить станешь? Разве у тебя соломты не достанет, чтоб корову прокормить? У других достает же. У других земли навозные, а моя земля — глина одна. Ничего не сделаешь. Так вот и навоз ее, чтобы не было глина а земля хлеб родит и будет чем скотину кормить. Да и скотин-то нету. Так какой навоз будет? Это странный сёркл висьё, порочный круг. Подумал нехлюдов, но решительно не мог придумать, что посоветовать мужику. Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит. А всё бог, продолжал Чурис. Вот у меня летись на пресном осминнике 6 копён стало. Основоской и крестца не собрал. Никто, как бог, прибавил он со вздохом. Да и скотина ко двору не идёт к нашему. Вот шестой год не живёт. Летость одна тёлка издохла, другую продал, кормиться нечем было. А в запрошлый год важная корова пала. Пригнали из стада. Ничего не было. Вдруг зашаталась, зашаталась и пар вон Всё моё несчастье. Ну, братец, чтоб ты не говорил что у тебя скотина нет от того, что корму нет, а корму нет от того, что скотина нет. Вот тебе на корову», — сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее. «Купи себе, на мое счастье, корову, а корм бери с гумна, я прикажу. Смотри же, чтобы к будущему воскресенью у тебя была корова. Я зайду». Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нихлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше. «Много довольны вашей милостью», — сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой. Старуха несколько раз тяжело вздохнула под палатями и как будто читала молитву. Молодому барину стало неловко. Он торопливо встал с лавки, вышел в сене и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним. «Я рад тебе помогать», сказал он, останавливаясь у колодца. «Тебе помогать можно, потому что...» Я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться, и я буду помогать. С Божьей помощью и поправишься. Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предложением барина, что он может поправиться. Жили прибачки с братьями, ни в чём нужды не видали. А вот как помер он, да как разошлись, так всё хуже, да хуже пошло. Всё одиночество. Зачем же вы разошлись? Всё из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нём бы не посмели. Тогда настоящие порядки были. Он так же как и вы до всего сам доходил и думать бы не смели расходиться не любил покойник мужикам повадку давать а нами после вашего дедушки заведовал андрей ильич не тем будь помянут человек был пьяный необстоятельный пришли к нему проситься раз другой нет мол житье от баб позволь разойтись ну подрал подрал А, наконец, тому дело вышло, все-таки поставили бабы на своем. Врось стали жить. А уж одинокий мужик, известно какой. Ну да и порядков-то никаких не было. Орудовал нами Андрей Ильич, как хотел. что было у тебя все. А из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили. Столовый запас тоже сбирать больше стали а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну а как Межовка пришла? Да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай. Батюшка ваш, царство небесное, барин добрый был, да мы его и не видали, почитай, все в Москве жил, ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутится, кормов нет, а вези, нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем, до да порядков не было. Как теперь, Ваша милость, до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем, Хоша, что у нас барин есть, и уж и сказать нельзя, как мужички Твоей милости проживут благодарны а то в опеку настоящего барина не было всякий барин был и опекун барин и ильич барин и жена его барани и писарь и стану тот же барин Тут-то много ух много горя приняли мужички опять них людов испытал чувства похожие на стыд или угрызение совести он приподнял шляпу и пошел дальше.